Глава пятьдесят вторая. Под инквизиторским взглядом Жанны я назначила Вику встречу посреди озера. Ограничилась коротким сообщением. Пусть сам решает, что к чему. Хотя Жанна была этим недовольна, мол, могла бы и постараться заманить. Ага, а Вик прямо-таки идиот, который, увидев в конце сообщения смайлик сердечком, а именно на нем настаивала заклятая подруга, потерял бы от счастья разум. Вот и посмотрим, бросит ли он своих ради тебя. Хмыкнула Жанна с таким видом, словно Вик должен был бросить футболистов в кипящем котле, а не оставить взрослых парней без присмотра на полчаса. Я не стала комментировать, и Жанна продолжила мысль. Уверена, что не бросит. Он футболист до мозга костей, командный игрок, и с таким сухим и безэмоциональным сообщением точно поймёт, что ты его выманиваешь, и это ещё больше вас отдалит. Это же форменное предательство, Лебедева. В очередной раз убеждаюсь, что ты ни черта не понимаешь в людях в целом и в парнях в частности. Они все одинаковые и считают, что девушка обязана быть на их стороне, подыгрывать и не отсвечивать. Так это работает в их головах, а нам приходится мириться. А ты настолько безнадёжна в своих попытках прикинуться нормальной, а сама даже на флирт в переписке не способна и уступать не умеешь. Зато я способна вытолкать тебя из лодки в воду напомнила я, мысленно послав к чёрту наше перемирие. «Не моё это — мириться с Жанной. Так и быть, приму гнев трухи, пройду через наказание. Лучше так, чем всё это выслушивать». Мы отплыли от берега, лениво перебирая вёслами. Это была идея Жанны — непременно усадить нас в лодку, чтобы Вик потратил время, добираясь к нам, а я не стала спорить, хотя я видела это абсурдным. У меня весь азарт пропал, едва в противостоянии всплыл Вик и необходимость на него надавить. После дождя по озеру стелился туман. Пока тонким слоем, но казалось, что мы вот-вот пропадем в неизвестности. Будет смешно, если Вик таки прибежит к озеру, и нас с Жанной просто не увидит в тумане. А у меня внезапно пропадет при этом сигнал. И потом мы заплутаем в двух соснах, а точнее в тумане, и не сможем пришвартоваться к берегу, так и будем дрейфовать до утра. С Жанной, блин. Пора прыгать за борт и топиться. У тебя духу не хватит меня вытолкнуть прищурилась Жанна. «Трухи в лагере нет, жаловаться некому. Если не замолкнешь, столкну». Заклятая подруга посмотрела на меня и поджала губы. Она знала, в отличие от многих наших девчонок, я способна выполнить угрозу. Да, мы в толстовках, и вечер далеко не тёплый, но короткий заплыв Жанне не повредит. Может, в голове прояснится, а то она в последнее время с цепи сорвалась. Тоже запала на Вика? Или что там с ней такого неинтересного приключилось? Разговор на время затух, и только весла лениво бились о воду. Жанне надоело грести. Она остановилась и размяла руки. «Ты не думала о том, что будет после?» Ее вопрос прозвучал неожиданно. «В смысле, сегодня вечером?» «Скорее всего, футболисты в ответ на грязевую ловушку макнут нас в ту же грязь, которая выльется на их головы. Потом мы ответим, тренеры взвоют, всех отчитают и отправятся спать, как это часто бывало». «Мы спать не будем. Просидим всю ночь в очередных планах, как это тоже часто бывало. Утром будем никакущими, с трудом протянем до вечера и отрубимся. В лагере наступит перемирие, пока все стороны не выспятся». Жанна закатила глаза. «Да какой вечер, Лебедева! Я про будущее». «Будущее? После спорта. Оно тебя пугает?» Она явно ждала ответа. Не саркастической отмашки, а ответа чего-то настоящего, искреннего. Но это же Жанна. Я собиралась отмахнуться, отшутиться, потому что открывать душу врагу глупо, он обязательно туда плюнет. Но было что-то такое в её взгляде, что заставило меня отвернуться и неохотно выдавить. Пугает. И меня пугает. Сразу согласилась она, словно другого ответа и не ждала. Недавно я поняла, что меня буквально всё в другой жизни пугает. Одноклассники, которых я знать не знаю, узнавать не хочу, они, блин, все непонятные неадекватные, как будто с другой планеты. А если поступить в универ, там этих странных, непонятных людей будет еще больше. В их общество придется вливаться, что-то планировать, что-то строить. Заново. А я не умею. И ты не умеешь, Лебедева. И никто из нас. Другие учатся, научимся и мы. Честно говоря, слова Жанны удивили я это всегда думала, что это всего лишь мои страхи, что это я какая-то неправильная, что остальным проще ходить в школу пусть и раз в месяц и общаться со сверстниками на равных, прикидываться одной из них. Оказалось, идеальная Жанна, у которой вечно всё под контролем, испытывала те же трудности. Другие учились всё то время, что мы торчали в спортзалах, вкалывали и лечили травмы. Другие. Ты думала о поступлении в универ? Это уже через год нас ждет. Даже если взять паузу, больше никакого лагеря и намазывания друг друга грязью, только пан или пропал. Много спорта или болезненное падение с высоты прямо в мир, которому мы не нужны. Если поступать не на физкультурный, то нам же придётся экзамены сдавать, по-настоящему, как остальным. Мне не нравилось вести этот разговор, тем более с Жанной, слишком неловко. «Тебе-то рассуждать о падении смысла нет», я выдавила кривую улыбку, Об этом можно говорить с другими, но не с тобой, Москвина». Это меня всегда раздражало в Жанне. Пока остальные что-то преодолевали, она возвышалась над нами, словно супергерой над простыми смертными, не распухала от съеденного на ночь банана, как Лерка, не росла за 170 сантиметров, как я, не травмировалась на каждом шагу, как многие, уже закончившие с гимнастикой, не была слишком тощей и даже не ленилась. В ее базовую программу словно не заложили такого понятия. Она была артистичной и хорошо двигалась, выучивая самые сложные движения с первого раза. Жанна была той самой редкой, но лютой смесью, из которой должна получиться звезда, конкурировать с которой было нереально для обычных смертных. Если бы обстоятельства для нашей сборной сложились иначе, Жанна выступила бы на Олимпиаде. «В прошлом году я едва не закончила со спортом», — вдруг сказала она. «Что? Помнишь, я упала на прыжке?» «Было дело. Мы тренировали прыжок на гору матов, отрабатывали фазу полёта. Жанна неудачно завалилась между конём и этими самыми матами, воткнулась прямой ногой. Её сразу увезли в больницу на снимок, а уже через три дня она вернулась в зал. Мне тогда сходу поставили диагноз. Сложный перелом со смещением, представляешь? Я думала, что умру. Коленка болела так, что я не могла шевельнуться, не взвыв, и я поверила в этот перелом». Оказалось, что врач ошиблась. Точнее, это вообще была практикантка, вот и ляпнула. Но это выяснилось только на следующий день. У меня была целая ночь, чтобы в ужасе прокручивать варианты будущего. Или тяжёлое восстановление, после которого прежней не стать, как было Женькой Колбиной. Или жизнь, которую я не умею жить. Ты бы научилась!» «В отличие от себя, я полный ноль во всей этой математике, химии и физике. Я вообще ни черта не знаю об этих предметах и не смогу сдать школьную программу, даже на двойку. И таких нас большинство, с несущественными отличиями. Все пропускали учебу ради чего-то большего и оказывались в моменте, когда все может стать напрасным. Я думаю об этом почти год. Разве ты нет? Думаю, всегда», — призналась я. «И...» «Что и? Я не такая депрессивная, как ты, москвина. И если мы справились со спортом, то и с остальным сможем. Скорее всего. Мне просто не хотелось открываться перед Жанной. Обойдётся». «Значит, у тебя есть план отступления? Он мне не нужен, потому что я намерена победить. В первую очередь тебя». «Ну, тогда тебе понадобится группа поддержки», — хмыкнула Жанна. «Ведь в одиночку тебе не справиться. Поэтому лови бесплатный совет Лебедева». «Не выкидывай футболиста на обочину. Я хочу равного боя». Я не нашлась с ответом и заподозрила, что Жанна издевается. Видимо, все подозрения отразились на моём лице, потому что она закатила глаза, а потом и вовсе брызнула в меня холодной водой из озера. «Хватит уже, Лебедева, я тебе не враг, а лишь соперник». «И в чём разница?» Я вытерла рукавом лицо, подумывая выполнить такие угрозу и вытолкнуть Жанну из лодки в том, что в будущем, далёком не спорю, человека ближе у тебя не будет.